Глава тридцать первая. Убыток хотел переговорить со мной напрямую через сон, но Джан предусмотрительно отказала. Умница, что скажешь? Знает, что я не хочу светиться, пусть и во сне. В теории я могу прикрыть, заявила Джан. Искажение картинки, все дела, но это не сработает против сильного морфиста. Он заглянет к тебе в подсознание при любом раскладе. Мы вернулись к привычной схеме сотрудничества. Второй клиент стоил пятнадцать тысяч. Ну и пятерку мне набрасывали сверху за срочность. Враг Тарелла пребывал в фазе с на этих выходных. У меня был ровно один вечер, чтобы выполнить задание. Убыток хотел, чтобы клиент умер здесь. Это послужит уроком для тех, кто решит бросить авторитету вызов в будущем. Подробности в конверте. Так сказал мой наниматель. Фишка в том, что сейчас четверг, а завалить мужика надо в субботу вечером. У меня два с половиной дня на подготовку. Ни плана, ни четкого понимания, с кем я столкнусь. Чтобы выбросить из головы лишнее напряжение, я хорошенько побегал по району, поупражнялся с шестомку, сарегамой и шпагой, завершил все это метанием ножей и сытным завтраком. После чего направился в школу, уже предчувствуя ухудшение погоды. На небе опять собирались тучи, дул порывистый ветер, по подворотням тянулись пылевые ручейки. Ну и мусор куда ж без него? Фазис при всем моем желании нельзя было отнести к чистым городам. Здесь на каждом углу валялись обрывки старых газет, акурки, скомканные бумажные пакеты из-под мотсони и прочая хрень. Я решил прочистить мозги и прогуляться в гимназию пешком. Ветер трепал волосы, нарывил сбить с ног, гремел жестяными крышами и отчаянно завывал в водостоках. Пахло дождем. Где ты пропадал? воскликнул Ираклий, когда мы поднимались на крышу для медитации. Две недели, брат. Знаю. Я изобразил скорбное выражение на лице. Болел. А что случилось? Опять с памятью проблемы. «Так, рядом, словно черт из табакерки, возник староста. Справка, надеюсь, имеется?» «А то. Я поставил туфли на полочку низкой тумбы, оставшись в одних носках». «Давай сюда», — потребовал Гриднев. «Занесу в приемную». Лишний раз посетить приемную директора мне было не в тягость, особенно если вспомнить сексапильную секретаршу мистера Андерсона. «Лень победила». Я передал ответственному однокласснику липовую бумажку и направился к своему коврику для медитаций. Звонок еще не прозвенел. Какие новости? Из вежливости поинтересовался я у приятеля. Да ничего особенного. Кучеряшка пожал плечами. Барский подрался на дуэли с Тимуром Голотвиным, ну знаешь, из параллельного класса. До первой крови, но слегка переборшил того повелик целительница. «Еще что-нибудь?» «Регина научилась левитировать в шестом», — понизив голос, сообщил Ираклий. «Творит прям невероятные вещи! Много тренируется!» «Привет!» — Регина выбралась на крышу и помахала нам рукой. «Рада тебя видеть, Сережа!» «Сережа? Что-то новенькое!» Мы с Региной подружески обнялись, обменялись новостями... Я в очередной раз пожаловался на пошатнувшееся здоровье, а потом прозвенел звонок. Марфа Денисовна разбила класс на три подгруппы и сказала, что с сегодняшнего дня мы будем заниматься в зависимости от уровня подготовки. Чуть позже добавятся индивидуальные программы. Первая группа, самая слабая и многочисленная, должна была сконцентрироваться на пробуждающих практиках. Те, кто стоял на пороге обретения силы и освоил базу, работали на усложненном уровне. Мне же, как и другим единичкам, предстояло заняться восстанавливающими медитациями. Причем, как отметила Марфа Денисовна, до конца учебного года эта тема будет основной. Наша группа, включая Барского, Моро, Регину и Гриднева, отселила в отдельный кружок. Настроение было хреновым. По крыше гуляли адские сквозняки. Паровистый ветер трепал растения в катках, наравил забраться под одежду, играл с волосами девушек. Холодно и неуютно. Вдалеке прогремел гром. Вспышка молнии озарила небо Фазиса. Ты куртку брал, одними губами произнес Игорь: «Штормовку, везунчик». «Сейчас вам холодно и неуютно», — сказала Марфа Денисовна, закончив инструктировать первые две группы и вернувшись в наш сектор. «Это выход из зоны комфорта. Условия, которые вас окружают, могут быть любыми. Каждый из моих учеников должен сесть и восстановить кий даже на Северном полюсе. На продвинутых уровнях вам даже садиться не обязательно». «И как это сделать?» — не выдержала Регина. Барский с трудом удерживался, чтобы не стучать зубами. Морози дело спокойно, с непроницаемым выражением на лице. Обсторгируйтесь. Учительница выдала секрет Полишинеля. Ваше тело всего лишь оболочка. Адаренный не просто умеет летать, читать мысли, телепортироваться или видеть сквозь стены. Нет, вы гораздо сильнее и выносливее обычных людей. У вас выше запас прочности, так что холод не причинит тебе регина особого вреда. Ты не заболеешь, не сляжешь с температурой, не получишь обморожения. Ну, после года тренировок, разумеется. Успокоили, фыркнул Барский. А как вы хотели? Наставница и бровью не повела. У вас есть мышцы, но без тренировок они станут дряблыми. Есть сверхспособности. Но они бесполезны, если вы не сумеете применить свое умение в бою, и так во всем. Я, кстати, упустил из виду, что Барский не нулевка. Совершенно вылетело из головы. Не помню, чтобы этот тип применял свой дар, и, соответственно, не знаю, какие навыки культивирует род Барских. Надо бы выяснить, а то попаду в просак. И это он с начала сентября был одаренным. Или пробудился во время моего путешествия в Баку. Скрытный чел, себе на уме. Закройте глаза, вещала Марфа Денисовна. Начните со стандартного комплекса дыхательных упражнений. Весь урок мы потратили на то, чтобы увеличить скорость восстановления ки. Фокус заключался в том, чтобы максимально быстро входить в глубокую медитацию, абстрагируясь от реальности. Как только начнешь думать о погоде, сексе, голоде, других насущных проблемах, теряешь прокачку. Визуализация без полной концентрации на начальных этапах не работает. Я это понял быстро и намучился основательно, хотя и обладал приличным опытом из прежних жизней. В итоге что-то стало получаться, но урок закончился. После звонка я обогнал Гриднева с Ираклием. Поравнялся с Региной в коридоре и отвел ее в сторону. Девушка была крайне удивлена моей настойчивостью, но мне нужно было выяснить один вопрос. «Твой род хранит деньги в транскапитале?» Регина замялась. «Можешь не отвечать». Я постарался смягчить свою бестактность. «Да не в этом дело», — усмехнулась аристократка. «Я вспоминаю. Нет, по-моему, это же Ганза. А что не так с Ганзой?» Ну их политика, она как бы придерживается всяких там резолюций Евроблока. Россию частенько загоняют под санкции из-за внешних конфликтов. А еще им не нравится, что наши кланы не пускают европейских ученых в Понтикус. И что это на банках отражается? У них же есть имперские представители. Девушка пожала плечами. У отца надо спрашивать. Вроде бы санкций нет, но верхушка ЭФИ не доверяет Ганзе. Если хочешь, могу подробнее с отцом поговорить. Не надо. Отмахнулся я. Лучше скажи, клан может отслеживать операции, которые проводят банки Ганзы. Регина посмотрела на меня как на умалишенного. Сергей, если бы это делалось, никто бы не доверял Ганзе свои деньги. Я имею в виду никто из независимых аристократов и иностранных элит. Хочешь сказать филиалы только для них открывают? И в чем выгода клановой банковской системы плодить конкурентов? Нет, конечно, рассмеялась Регина. Давно известный факт: часть клановых налогов идет в общероссийскую казну. Этими деньгами управляет великий род, завоевавший власть на последнем турнире. Естественно, проигравшие кланы оптимизируют свои расходы, уклоняются от уплаты налогов. Поправил я. Оптимизируют расходы. С нажимом произнесла девушка. Ладно, я сдался. Оптимизируют. Спасибо за подсказку. А ты что, лишними активами обзавелся? Регина посмотрела на меня с интересом. Пока нет, отрезал я. Но вдруг ситуация изменится. Навожу справки. Молодец, похвалила аристократка. Целеустремленный. Я получил достаточную информацию, чтобы сделать выводы о происходящем. Ганза явно создала инструмент аналогичный офшорам в моей реальности. Всякие там Гибралтары, Давергинские острова. И если рядовые аристы побаивались доверять средства Ганзе, то слившие турнир кланы отыгрывались по полной, обходя налоги и санкции Евроблока. На геометрике, пока мы вычерчивали линейные узоры и учились вписывать знаки, я размышлял над тузами в рукавах Барского. По логике вещей, если кто и должен знать правду об этом упыре, то Игорь Гридинов, староста класса. Едва закончился урок, я начал пытать комрада, что за способность у Барского. Только не говори, что не знаешь. Добродушно ухмыльнулся кинетик. С чего бы мне тогда спрашивать? Прокручивая в памяти события минувших недель, я пришел к выводу, что Барский не был потенциалом на момент подачи документов в гимназию. Когда Марфа Денисовна в сентябре делила нас на подгруппы, Барского перевели к перворанговым гимназистам. У тебя явные проблемы с головой, буркнул староста. Я и не скрываю. Ладно, наш Лева мета. Так вот, почему седовласый говнюк не применяет свои сверхспособности? Все меты наделены даром ускорения метаболизма. Они умеют двигаться с запредельной для человека скоростью. К несчастью, расплата всегда одинакова: сокращение продолжительности жизни. Меты быстро сгорают. На войне, ежели таковая случится, Барскому не дожить и до тридцатника. Как вы понимаете, если одаренный не полный отморозок, он будет осваивать боевые искусства, а свой навык оставлять про запас на крайний случай. Оружие качает, догадался я. Говорят, Игорь понизил голос, что его батя гоняет по черному, приглашает крутых фехтовальщиков и все такое. Бедолаги вздохнуть не дают. Что шутствием? Как и то, что Барский любит действовать чужими руками, и теперь становится ясно, почему. Не хочет сорваться и во слепительной яростной вспышке пустить под откос несколько месяцев в жизни. После обеда на фазе с обрушился шторм. Ураганный ветер срывал черепицу с крыш, валил заборы и выкорчевывал молодые деревья. Впервые за год мастер Марген сжарился над шоколадой и перенес занятия в додзё. Будете смеяться, но в гимназии есть додзё. Громадный спортзал в японском стиле, высокие потолки, раздвижные панели, хорошее проветривание и освещенность, аккуратно уложенные татами, окна в плоской крыше. Крепкие дубовые колонны, поддерживающие свод. Фиг его знает, как это сооружение ухитрялось противостоять непогоде, но Мергену Олл был совершенно спокоен, и это спокойствие передалось его ученикам. Занятие в додзё не уступало по жесткости всему, что было раньше». Нас точно также гоняли по залу, заставляли отжиматься, растягиваться, ставили в спарринги и ругали последними словами, если что-то не получалось. И все же народ страдал в приподнятом настроении, в тепле и сухости. Правду говорят, забери у человека что-нибудь, а потом верни обратно, он будет счастлив. После тренировки мы быстро перебежали в учебный корпус. Ветер слегка поутих, но дождь усилился, превратившись в ливень. Струи хлистали землю под углом, обрушивая на гимназию небесную ярость. Дорожки затопило вместе с газонами, так что школьная территория превратилась в непроходимое болото. На фехтовании моим спарринг-партнером был Гриднев. Учитель разбил класс на четыре группы, Снабдил каждую своим видом оружия и показал несколько дорожек, которые предстояло отработать. Затем, используя полученные знания, мы бились друг с другом. Мне и Игорю достались деревянные ножи. Отработав базовые удары минут за пять, мы решили устроить небольшой поединок, максимально приближенный к куличной драке. Гридин в был сильон, но подставлялся, делая ставку на первые удары. Понятное дело, не годовал, чувствуя лезвие на своих запястьях, ребрах и шее. Как ты это делаешь? Возмущался староста. Ты дерешься неправильно. Нет никаких правил. Спокойно возразил я. Ты либо стоишь, либо лежишь. На протяжении всего занятия я ловил на себе тяжелые взгляды Барского. Этот тип продолжал меня ненавидеть, присматривался, анализировал. Ждал, когда подвернется удобный случай для мести. В том, что Лев не остановится, я даже не сомневался.